«Это человек, его душа». Монтале громко рассмеялась. «Душа? Взгляды? Какие нежности!» — фыркнула она. «Я говорю только о себе», — отвечала лавальер. «Благородные чувства!» Холодно, с оттенком покровительства, — заметила Атенаис. «Вам не знакомы эти чувства, мадемуазель?» — спросила Луиза. «Очень знакомы, но я продолжаю».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 «Как это страшно!» — прошептала лавальер. «Браво!» — воскликнула Монтале. «Молодец, Атанайз! Вы далеко пойдете. Вы не одобряете меня?» «Одобряю всей душой!» — отозвалась насмешница. «Вы шутите, не правда ли, Монтале?» — спросила Луиза. «Нет-нет, я вполне согласна с тем, что сказала Атанайз. Только... только что...»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 «Мудьба смеется надо мной. Мечтаю об императорах, а встречаю...» «Ора, Ора, перестань!» — скричала Луиза. «Ради красного словца ты готова пожертвовать людьми, которые тебя преданно любят. ну до этого мне нет дела. Кто меня любит, должен быть счастлив, если я не гоню его прочь. Беда, если у меня явится слабость. Беда и для него...»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 Он уже выступал победителем, а тут приходится идти на попятный. В результате вместо ревнивого, неудобного, скучного мужа мы имеем покорного, страстного и любовника, так как перед ним каждый раз новая любовница.